Глава 6. Склеп. До наступления ночи делать было особо нечего, и мы с Владом одолжили у бабушки две плетеные корзинки, решив для разнообразия сходить в лес по грибы до да по ягоды. Тропинка, по которой мы шли, была хоть и узкой, но зато хорошо протоптанной. По всей видимости, по ней частенько отправлялись с той же целью в лес местные жители. Тем удивительнее было обилие грибов. Сыроежки и лисички так и бросались под ноги. И даже не нужно было специально высматривать. Идешь вдоль тропинки, срезаешь да в корзину складываешь. Красота! Еще бы, подумал я. Места ведь глухие. А в деревне осталось два с половиной человека. Вот и некому грибные богатства осваивать. Дышалось в лесу? Хорошо. Густые кроны высоких деревьев сплетались в подобие крыши над нашими головами, почти не пропуская солнечных лучей и одаривая нас вожделенной прохладой. Тропинку то и дело перебегало мелкое зверье, в основном белки и ящерицы. Мы шли не спеша, разговаривая над отвлечённые темы. Казалось, никому из нас не хотелось обсуждать увиденное прошлой ночью в окне. За время нашей прогулки мы уже порядочно углубились в лес, но я всегда старался держать в уме общее направление, чтобы ненароком не заплутать в незнакомых местах. На всякий случай, перед уходом, я прихватил с собой компас, тому, что на смартфоне я не очень доверял. В очередной раз свернув с тропинки туда, где в траве в изобилии виднелись белые шапочки, Влад вдруг замер. Затем медленно поднял руку, указывая на место в паре метров от грибной локации. «Смотри-ка!» Трава здесь была примята, словно по ней недавно ходили. Но не это привлекло внимание моего друга. На траве виднелось что-то красное. Присев на корточки, я дотронулся пальцем до одной из травинок. Жидкость, в которой она была измазана, оказалась густой и вязкой, как кисель, и источала тяжелый медный аромат. «Это кровь?» – поинтересовался Влад. «Похоже на то». «Звериные разборки?» – предположил вдруг. «Вполне возможно. Я сделал пару шагов и вскоре увидел еще один совсем небольшой красный след на коре дерева. А может и нет. Такое впечатление...» что кто-то шел по тропинке, истекая кровью. Или нес кого-то, кто этой самой кровью истекал. Мы прошли вперед, периодически отмечая алые капли на кустах и деревьях. К слову, сама тропинка становилась все уже и уже. Не раз и не два низко низковисящие ветки хлистали нас по лицу, затрудняя продвижение вперед. Лес густел. А значит, мы все глубже заходили в чащу, отдаляясь от деревни. Вокруг становилось все темнее, точно наступили сумерки. Хотя я понимал, что сейчас никак не позже полудня. Внезапно тропинка вновь расширилась, и мы остановились, решив немного отдохнуть. Там же, в траве, мы заметили очередной кровавый след, по размеру очень похожий на тот, что мы увидели в начале. За одним исключением. Рядом лежали обглоданные кости. Было неясно, кому именно принадлежали найденные остатки скелета. Точно не человеку. Кости в основном были маленькие, длиной не больше 6-7 см. Должно быть, это какая-то небольшая по размеру зверушка. Барсук, например. Или курица. Удивляло другое. Кости были обгрызаны подчистую, так, будто их специально отполировали. Кто из животных способен объедать своих жертв целиком, до голых костей? Может, волки? Только сейчас я заметил, насколько в лесу стало тихо. Слишком тихо. Куда-то пропало и пение птиц, и жужжание вездесущих насекомых. Никто больше не шуршал в окрестных кустах. Жизнь в этом месте словно застыла, и мне стало не по себе. Оглядевшись по сторонам, я увидел, что мы стоим на перекрестке. Тропинка, по которой мы шли до сих пор, упиралась в другую, шедшую перпендикулярно, а непосредственно перед нами выселся небольшой холм, окруженный деревьями, И сплошь заросший мхом, подход к нему скрывали два пышных куста жимолости, в народе именуемых волчьей ягодой. Скорее всего, мы бы прошли мимо холма, даже не обратив на него внимания, но в проеме между кустами вдруг что-то блеснуло. Мне кажется, или там виднеется что-то металлическое. Я указал пальцем на место как раз между двух кустов. «Нифига себе! Да там дверь!» Воскликнул Влад и бросился сквозь кусты. Недолго думая, я последовал за другом. От увиденного у нас отвисла челюсть. Я даже проморгал, чтобы убедиться, что глаза меня не подводят. Это и вправду была приоткрытая дверь, вделанная прямо в холм. За ней виднелся темный провал, который, видимо, служил входом в какое-то тайное помещение, находящееся внутри холма. Даже на расстоянии в несколько метров чувствовалось ледяное дыхание, исходящее оттуда. Помимо холода, изнутри явственно веяло сыростью и гнилью. Открытая дверь, ржавая, но крепкая, сделанная на века, гостеприимно приглашала нас посетить свои владения. Несколько секунд, Мы стояли в нерешительности. «Посмотрим, что там», – предложил Влад, повернувшись ко мне. «Давай, только осторожно». И я сделал шаг вперед. «Мало ли, что там может быть?» «К тому же», – я указал на кусты и ветки, в изобилии, валяющиеся неподалеку, «создается впечатление, что вход долгое время был замаскирован. Кем и для чего – неизвестно». В общем, что бы там ни было, оно может быть опасно. В случае чего, сразу сваливаем. Мы осторожно приблизились к двери, инстинктивно стараясь двигаться как можно тише. Я заметил старую покосившуюся дверную табличку, висевшую над входом. На табличке витиеватым почерком было выведено одно слово. «Виноградовый». Толкнув друга в бок, Я указал вверх и шепотом спросил. «Как думаешь, что это?» «Вроде фамилия чья-то». «Но ума не приложу. Зачем ее писать над входом в какое-то стремное помещение посреди леса?» Потоптавшись у входа, мы наконец заглянули внутрь, готовые в любой момент при необходимости рвать отсюда когти. Комната оказалась небольшой, даже меньше, чем мы ожидали, когда оценивали ее снаружи. Внутри угадывались очертания каких-то крупных прямоугольной формы предметов. Рассмотреть их в деталях не позволяла кромешная тьма, которую едва разбавлял дневной свет, падавший снаружи через дверной проем. На первый взгляд непосредственной опасности не было. По крайней мере, никто с криком не бросался на нас из темноты, когда мы показались на пороге. И все же мы не решались заходить внутрь. Здесь, у самого входа, еще сильнее ощущался неприятный гнилостный запах, от которого сжимался желудок. Чтобы вдыхать как можно меньше затклого воздуха, я старался дышать пореже. Но это почти не помогало. Потребовалось несколько минут, чтобы глаза привыкли к царившему внутри мраку. И лишь тогда мы смогли разглядеть предметы наполнявшие комнату, а разглядев, с трудом сдержали крик. Гробы, около двух десятков гробов, стояли в специальных нишах справа и слева от нас. Некоторые, наверное, самые древние, превратились в трухлявые ошметки. Другие же худо-бедно сохранили свою изначальную форму. Теперь назначение найденного нами помещения стало кристально ясным. Мы находились в чем то фамильном склепе. Нет, не в чем то Табличка у входа недвусмысленно намекала, что склеп принадлежит неким виноградовым. Вопрос в том, зачем им делать себе склеп в чаще леса. Я про себя отметил, что надо будет разузнать, кто такие эти виноградовые. Включив на смартфонах фонарики, мы принялись бегло осматривать таблички, размещенные под каждым гробом и указывавшие имя покойного, его титул и даты рождения и смерть. Выяснилось, что склеп действительно древний, а сами виноградовы, судя по титулам, являлись дворянским родом. Самые свежие захоронения датировались началом 20 века, а большинство и вовсе относились к веку XIX увлеченный осмотром гробов в нишах мы не сразу заметили массивный ящик стоявший прямо посреди комнаты отдельно от остальных это тоже был гроб но он кардинально отличался от остальных двумя особенностями во-первых размером он был значительно больше обычного не гроб а настоящий саркофаг а во-вторых он был открыт Дрожащими руками мы направили на саркофаг свет своих фонариков, не до конца уверены, хотим ли увидеть то, что скрывалось внутри. К счастью, саркофаг оказался пуст, и мы выдохнули. Единственное, что выхватил луч наших фонариков, были слегка истлевшая внутренняя обивка до ошметки веревки на самом дне. Отсутствующая крышка нашлась тут же прислонённая к саркофагу сбоку. Кое-что на самой крышке привлекло мое внимание. Я приблизил смартфон к середине крышки, чтобы рассмотреть это получше. На середине крышки обнаружилась массивная печать. Точнее, ее верхняя часть. Я быстро обшарил боковую часть саркофага и в скорости отыскал на его стенке нижнюю половину необычной печати оканчивавшийся как раз в том месте, куда прикладывалась крышка. Получается, закрытый саркофакт запечатали так, чтобы его нельзя было открыть, не сломав печать. «Тебе не кажется странным, — обратился я к другу, — что кто-то ставит печать на гроб? Я хочу сказать, зачем? Они что, хотели удостовериться, что никто изнутри не вылезет?» «Ты лучше на саму печать посмотри», – послышался приглушенный ответ Влада. «На ней, похоже, что-то написано». На печати действительно виднелись надписи, хотя это были скорее не буквы, а руны – причудливые знаки, значение которых мне было непонятно. Как-то на уроке истории нам показывали, как выглядят древнеславянские руны, и они Очень походили на те символы, что были выгравированы на печати. Некоторые из них стерлись от времени, но другие виднелись отчетливо. Я протянул руку и поскреб ногтем то место, где печать была разорвана. На пальцах остались несколько крошек от материала, видимо, обычного сургуча. Срез свежий, констатировал я. На нем нет пыли, тогда как снаружи на печати. Слой в палец толщиной. Саркофаг открылись совсем недавно. Наверное, еще и месяца, не... «Вы кто такие?» Послышался сердитый голос из-за спины.